Экран переливался разноцветными полосами сетки. Процесс замораживания завершен. Состояние анабиоза достигнуто. Даллас взглянул на индикаторы состояния организма и проговорил. Все нормально. У нас есть 8 часов. Эш взял лазерный скальпель и включил накопитель импульса. Сейчас попробуем перерезать щупальца. Только ради бога, осторожно. «Наверное, удобнее всего вот здесь. Сделаем разрез по суставу». Размышляя он ловко, взял марлевый тампон, подставил его под предполагаемое место разреза и поднес скальпель. Лазер блеснул зеленой вспышкой, и струйка слабо фосфорицирующей жидкости полилась из ранки. Марлевый тампон в руках Эша зашипел, испаряясь. Струйка стекла на пол. Белоснежный пластик покрытия начал таять, как лед в кипятке. Жидкость быстро добралась до стальных перекрытий. «Черт, она разъедает металл!» «Надо посмотреть, что на нижнем этаже». Даллас бросился к шлюпке, на ходу разблокировал вход, побежал по коридору, чуть не сбив с ног Ламберт. Все бросились за ним следом. Бежали так, будто от этого зависела чья-то жизнь. Кубарем скатились с лестницы и... «Проходит!» Даллас нашел прожженное отверстие в отсеке со скафандрами. В помещении висел легкий дымок, в потолке зияла ажурная дыра с бахромой по краям. С этой бахромы капал расплавленный металл, как весенняя веселая копель под мартовским солнцем. Скафандр, оказавшийся под дырой, уже дымился и расплывался серебристым киселем по быстро размягчавшемуся полу. «Посмотрим еще ниже», – Далла сбросился к лестнице. Этот отсек был завален старым испорченным оборудованием. Паркер открыл шлюз, вбежал внутрь и заметался между грудами хлама, глядя в потолок. «Где же?» И тут он увидел тонкую струйку дыма. Металл потерял форму и весело капал на пол. Подошел Даллас. «Господи, это уже третий этаж!» «Не стой под этим!» Паркер отстранил его рукой. «Странное вещество», — заметила, подходя Рипли. Подоспели остальные. Металл тяжелыми каплями отрывался от потолка и падал на пол, застывая неправильной формой лужей. На краях дыры стали образовываться длинные сосульки. «Ты только взгляни на это, дружок!» — обратился Паркер к Бретту. «Дай мне металлический щуп. Быстро!» — протянул руку Даллас. Брэд подал индикатор волноводов. Щуп нырнул в отверстие в потолке. «Капитан, руку потерять не боишься?» «Помолчи», — нервно бросила Рипли. Тем временем капитан уже вынул оплавленную дымящуюся железку из рваной дыры в потолке. «Реакция остановилась». Он задумчиво разглядывал индикатор. «Это выглядит как сверхкислота». «Это его кровь?» Спросил Бред и с трудом проглотил ватный комок, не выпускавший слов из горла. «А может, защитный механизм?» Огромные белки глаз на черном лице блестели в темноте. «Существо почувствовало. Что вы хотите его убить?» «А как насчет Кейна?» Напомнил Рипли. «Подумаем, с ним Эш. Может быть, он разберется».